Войдя в банк, я тут же замечаю на потолке все камеры видеонаблюдения в черных, конусообразных корпусах всех охранников и службы безопасности с наушниками, вставленными в ухо. Скорее, к окошку обслуживания клиентов. И новые страхи, когда приходится назвать свое имя и потребовать выдать мне содержимое моей банковской ячейки. Младший менеджер, Молодая женщина выходит в зал, чтобы пожать мне руку. Сюжет из репертуара театра мучительных усилий на ниве связей с общественностью и предлагает посидеть тут в прохладе. Но когда она возвращается на свое место, не оглядывается ли она на меня и кассира, который ведет меня в подвал? Когда она останавливается, чтобы переговорить с коллегой из-за дела внешних связей, не смотрит ли она в мою сторону? Случайно или намеренно. Тем не менее, пути к отступлению в любом случае уже отрезаны. Время уже близится к шести. Менее часа до того, как... До чего? Я стараюсь не думать об этом, а просто иду дальше, к следующему этапу. Сейчас мое дело заполучить документ. Кассир приносит мне огромную коробку. и уходит, закрыв за собой дверь, предоставив мне возможность достать свой портфель. Я дважды проверяю его, чтобы убедиться, что лэптоп и цифровая камера по-прежнему на месте. Оба аппарата, которые в полудюжине магазинов бытовой электроники в двух кварталах отсюда, продадут любому за пару косых на месте. В них малоценные прежние записи, не более важные, чем студенческие курсовые работы, а также снимки ТЭС в балетной пачке на весеннем школьном концерте. А теперь еще и запись, содержащая новую историю для всего мира. Я защелкиваю замок портфеля и выхожу наружу, едва кивнув в кассиру. Не спускаю глаз с вращающихся входных дверей, открывающихся на залитую солнечным светом улицу. Если глядеть только на двери, меня никто не остановит. Вот никто меня и не останавливает. Пока что. К тротуару прямо перед зданием банка подъезжает такси, и вот я уже сижу на заднем сиденье, валившись в салон через дверь со стороны проезжей части, пока предыдущий пассажир еще не успел расплатиться. После чего съеживаюсь и съезжаю ниже, чтобы в окно была видна только бейсболка. Глаза изучают ботинки. избегая взгляда водителя в зеркале заднего вида. Гран — говорю я ему, когда мы ввинчиваемся в поток движущихся бампер к бамперу машин. И вспоминаю, что когда в последний раз давал водителю такси этот адрес, то оказался в Дакоте. Но теперь ничего такого не происходит. Мы никуда не едем. Стоим зажатые в пробке. Стремящиеся по Пятой авеню в центр транспорт Превратился в узкую парковочную площадку, забитую черными лимузинами, желтыми такси и разноцветными фургонами. Попробуйте другой маршрут, говорю я водителю. Какой еще другой? Я сую 50-долларовую банкноту сквозь отверстие в плесегласовом разделительном щитке, с лихвой покрывая 9-долларовую стоимость проезда. Вылезаю наружу и пробираюсь между бамперами к тротуару. Осматриваю улицу в обе стороны. Не замечаю никакой полиции, после чего пускаюсь бегом. Это тяжкий спринт на восток, по 46-й улице до парка Веню. Люди на тротуаре вовремя отрываются от своих мобильников, чтобы отпрыгнуть в сторону и дать мне дорогу. Кто-то слегка удивлен, хо-хо, или возмущен, и выражается в манере свойственной любому, навидавшемуся видов нью-йоркцу. «Мать твою, так!» Остальные просто орут в приступе ярости. «Ну-ка, поди сюда, засранец!» Но никто не пытается остановить эту несущуюся, 190-фунтовую массу, этого разъяренного небритого безумца, меня. Не замедляя бега, я заворачиваю за угол и налетаю на медсестру, подталкивающую инвалидную коляску с пожилым мужчиной. и я чуть не сбиваю их с ног, и сестра визжит. Когда я пробегаю мимо, ее глаза, кажется, вспыхивают ярким блеском, как будто она прямо-таки весь день только и делала, что ожидала меня увидеть, с дико выпученными глазами, растрепанного, размахивающего руками. Я не замедляю бега, пока не врываюсь в помещение вокзала, и только оказавшись внутри, я осознаю, что оставил бумажник в такси, Кредитные карты, удостоверение личности и все оставшиеся у меня наличные доллары. Теперь уже поздно бежать назад, в надежде, что такси все еще стоит на том же месте. Да и не важно это теперь, какой мне теперь прок от всего этого. Я вот-вот войду совсем в другое место, туда, где деньги не имеют никакой цены, где даже мое имя не имеет никакого смысла. Вниз. По ступеням в главный зал, вместе со всеми остальными, высматривающими выход к своему поезду, или желающими сделать снимок на фоне гигантского флага, звезды и полосы свисают с потолка. Никто из толпящихся здесь людей не знает, что где-то среди них болтается древний дух, занимающий тело мертвеца, и что живой человек преодолел семь тысяч миль, чтобы с ним встретиться. Я останавливаюсь возле киоска в центре зала, разворачиваюсь и первым делом оглядываю верхний этаж с его барами и ресторанами, высматриваю, не стоит ли там у перил, дожидающийся меня Велиал. Но что именно я высматриваю? Какую форму он нынче принял? Я на стороже, я жду повторения уже увиденного, нового появления Уилла Джангера или Тоби, одной из старух Рэйс. Тряпичной куклы, но никого знакомого не видно. Что среди живых, что среди мертвых. Потом, с внезапным приступом тошноты, возникает мысль: Я ошибся. Путеводные ниточки, улики и знаки оказались никакими не знаками. След, по которому я шел, всего лишь моя собственная выдумка. Демон, если он вообще был реальным, просто насмехался и радовался. наблюдая за моими бесконечными поисками, за этой круговой ездой по всему континенту, за человеком, во всех смыслах потерянным и заблудившимся в этом мире. Это означает, что тест для меня тоже потеряна. Скоро сюда явится полиция и найдет меня, плачущего в толпе в зале вокзала, проклинающего свисающие с потолка звезды и полосы, и того жестокого архитектора, который их сюда навесил, словно приглашая всех живущих на земле глядеть на эти узоры, которых изначально не существовало в природе. Стало быть, прощай, надежда, а вместе с надеждой прощай, страх. Он стоит под золотыми часами, на том самом месте, где всегда стояла Убрайан, когда я приходил сюда навстречу с ней. Наблюдает за мной. с выражением полного удовлетворения на лице, с таким выражением, которого у него никогда не было, пока он был жив. «Мой отец! Последняя шуточка Велиала!» Я подхожу к нему и ощущаю злобное торжество, такие исходящие от него, гнусный запах в воздухе, что вливается мне в легкие. Он не имеет привкуса, но тем не менее отвратителен. Однако выражение его лица остается все тем же. Маска родительской радости при виде сына после долгой разлуки. Так, возвращение блудного сына. «Ты даже представить себе не можешь, как долго я ждал появления кого-нибудь вроде тебя», говорит мой отец собственным голосом. Хотя его интонации, несомненно, принадлежат демону. «Другие подходили близко к решению проблемы. но в них никогда не хватало сил, чтобы выдержать все испытания. Но ты, Дэвид, явно человек необычных качеств, очень решительный и настойчивый, настоящий, истинный ученик. Я не твой ученик, говорю я, и мои слова едва слышны. Разве ты не откликнулся, когда тебя позвали? Разве ты не был свидетелем чудес? Мой противник смотрит прямо вниз на мой портфель. Разве ты не стал обладателем нового Евангелия? Я не двигаюсь. Это борьба с наступающим затмением, попытка не потерять сознание. Темные точки, как тени, крутятся вокруг головы моего отца. Черная корона. Давай это сюда, говорит он. Я неосознанно делаю шаг назад, подальше от его руки, теперь протянутой ко мне. Мне казалось, что ты хотел, чтобы я это обнародовал. Говорю я, чтобы выступил от твоего имени. Ты еще будешь говорить от моего имени, но сперва этот документ, он войдет в этот мир перед тобой. А потом, когда наступит нужное время, ты расскажешь всем свою историю. Ты станешь личным, персональным воплощением этого документа, поможешь людям понять его. За мной гонится полиция и еще другие. «Починись мне, Дэвид!» «Я защищу тебя!» «Починиться? Как? Впусти меня в себя!» и отец сделает всего полшага в сторону, но каким-то образом покрывает все расстояние между нами, так что теперь он полностью заслоняет мне обзор. «Все, что я сейчас вижу перед собой, и все, что я слышу, — это он. То, как наша история будет явлена публике, не менее важно». чем то, что она из себя представляет», — говорит он. «Рассказчик должен создать свой, собственный, убедительный, захватывающий рассказ. А нет ничего более убедительного, чем самопожертвование». Милтон тоже сидел в тюрьме. Сократ, Лютер, Уайлд. И, конечно же, никто более самого Христа не мог понять, что если представить свое сообщение миру, будучи в цепях, то это сообщение будет легче услышать и понять. Ты хочешь, чтобы я стал мучеником? Это единственный способ, которым мы выиграем нашу войну, Дэвид. Не с позиции превосходства, но с позиции сопротивления. Мы завоюем сердца женщин и мужчин, показав им, как Бог с самого начала подавлял их стремление к знанию. Расскажем правду о запретном плоде. Разожгу в них жажду знания. «Научу презреть завистливый закон». «Да», — продолжает мой отец, — «ты будешь потакать стремлению людей знать правду, мою правду, знать о нашем несправедливом наказании, нашем падении, о жестокости Бога и об освобождении, которое предлагает сатана. О равенстве? Разве это не самое благородное дело? Демократия? Вот что я несу людям». ничему ни принуждение ни страдания но правду истину он улыбается мне с теплотой столь чуждой мышцам его лица что его щеки дрожат от напряжения и мужество не уступать вовек именно так соглашается мой собеседник широко раскрывая рот таков обет нашего господина сатаны но ты забыл предшествующие строки Не все погибло, сохранен запал неукротимой воли, наряду с безмерной ненавистью жажда жаждой мстить. Как я тебе уже говорил, теперь в голосе моего отца уже не слышно того пустого юмора, который в нем только что звучал. Джон, был вынужден маскировать свои истинные симпатии. Да нет здесь никакой маскировки, здесь только месть, ненависть. Вот единственные мотивы, что тобой движут. «Прощай, добро! Отныне зло моим ты благом станешь!» «Игра слов!» «Так это именно то, чем ты занимаешься!» «Выворачиваешь смысл слов наизнанку!» «Ты не в силах заставить их выступать за то, что чувствуешь, потому что ты не чувствуешь ничего!» «Добро меняешь на зло! Зло на добро!» «Но тебе не понять различия между ними! Это тебе не по силам!» «Дэвид!» Велел, Никчемный!» не имеющий никакой ценности. Самая большая ложь, которую ты изрек, это то, что ты создание, симпатизирующее человечеству. Именно поэтому для тебя так важен тот, кто обнародует документ, не менее важен, чем сам документ. Отец придвигается еще ближе. Его мощь и огромный рост также доминируют надо мной, как тогда, когда я был ребенком. И тем не менее я не могу остановиться». И произношу все, что хочу ему сказать, высказать ему те заключения, к которым я прихожу прямо сейчас, когда эти слова слетают с моих губ. Все это время я считал, что меня выбрали из-за моей узкой специализации, но это оказалось просто ширмой, очковтирательством. Ты выбрал меня, потому что моя история — это история мужчины, который любит своего ребенка, а твоя — это история ни о чем, в ней нет никаких детей». Никакой любви, никаких друзей. Во всем, что действительно имеет значение, ты попросту не существуешь. Будь осторожен, не перегибай палку. Почему это? Ты не можешь вернуть мне тест. это с самого начала было ложью. Я выяснил твое имя, принес документ сюда, успел до новолуния. И ничто из всего этого не играет никакой роли. «Дэвид!» «У тебя есть власть разрушать, но не создавать, не соединять. Неважно, где она сейчас, ты не в силах привести ее назад». И «Откуда у тебя такая уверенность? Оттуда, что я здесь совсем по другим причинам, чем из стремления оказать тебе помощь. «Неужели?» — говорит мой враг, внезапно снова обретая уверенность в себе, зная, что при таком обороте дела он выигрывает. «Ну тогда скажи мне, по каким?» Ответа на этот вопрос у меня нет. Мне остается лишь оглядываться по сторонам, смотреть на бурлящую в огромном зале толпу, слышать, словно в первый раз, не какофонию царящих здесь звуков, а хор человеческих голосов. Кто из них будет по мне скучать, если змей победит? Что будет означать конец бестес? Без нее я тоже не буду иметь никакой ценности. И все же... Пусть я сейчас одинок, все те, кто проходит мимо меня, отнюдь не одиноки. Вот молодая мать, одной рукой толкает перед собой прогулочную коляску, а другой держит за руку едва научившегося ходить карапуза, распевающего алфавит. Вот пожилая пара, они целуются, прощаясь, и пальцы мужчины гладят морщины на щеке жены. Две женщины в паранжах проходят мимо двух хасидов. и течение толпы на секунду соединяет обе эти пары, словно это тайная встреча всех в черном набожных людей этого города. Мужчина цокает мимо на высоких каблуках, и в красном платье коктейль. Его парик, аля ля Мэрилин Монро, явно нуждается в помощи расчески. Незнакомые люди идут по своим делам, своим путям, пересекая зал терминала, но видеть их только под таким углом зрения. Значит, принять точку зрения демона, забыть про их имена, про их собственные причины проявлять самопожертвование. — Это не твое! — говорю я, крепко сжимая ручку портфеля обеими руками. — Твоя дочь! Я не намерен! Твоей дочери больно! Бьющий в уши выкрик. Его эхо разламывает каменные стены этого огромного зала. Но никто вокруг нас... Кажется, его не слышит, точно так же, как никто не слышит и последующих криков. «Твоя дочь горит, Дэвид!» И я делаю шаг к нему, подхожу еще ближе к лицу моего мертвого отца, смотрю прямо на сущность внутри него, смотрю сквозь его глаза. «Если Тесс в аду, скажи ей, что я тоже скоро там буду!»